Вторник. Глава шестнадцатая. Кофе в пекарне Хот-энд-Красти на углу западной 88-й улицы и Бродвея оказался приличным, а блинчики еще лучше. Моя машина все еще оставалась на городской штрафстоянке, так что я предпочел воспользоваться метро, чтобы не тыкаться по пробкам. Успел и позавтракать. Умял большую стопку блинчиков с хрустящим беконом и выдал две чашки кофе, ожидая Харпер. Уже в 8.15 здесь выстроилась длинная очередь из строителей, офисных работников и туристов, тоже желающих позавтракать. Холтона я увидел раньше, чем Харпер. Войдя в кафе, он заметил меня и успел пройти половину зала, прежде чем она нарисовалась у него за спиной. Харпер — дамочка отнюдь не миниатюрная, дело было в Холтоне. За его необъятной тушей вы не заметили бы и бью их 52-го года выпуска. Харпер, чуть ниже среднего роста, стройная и подтянутая, с конским хвостиком на затылке, в джинсах, ботинках на штуровке и кожаной куртке, застегнутой до самой шеи. Холтон был одет все в тот же костюм и нес тот же чемоданчик, прикованный цепочкой к запястью. «В 9.30 меня сменят, сюда должен подъехать Янни». «Он и присмотрит за лэптопом, пока вечером опять не наступит мое дежурство», — первым делом сообщил Холтон. «И вам доброе утро», — сказал я. «Не гони на Холтона, Эдди. Он спал на моем диване. Ты на его месте тоже пребывал бы в ворчливом настроении», — вмешалась Харпер. «Ты хочешь сказать, что Холтон и вправду когда-нибудь спит? Я думал, он просто вырубает питание и подключается к розетке, чтобы подзарядиться». «Уж поверьте мне», — в сердцах произнес Холтон, «если бы Руди Карп считал, что такое возможно, у меня давно бы уже электропровод торчал из задницы». Наконец-то в Холтоне проглянуло хоть что-то человеческое. Я предположил, что дело было в Харпер. Оба бывшие сотрудники правоохранительных органов, у них явно нашлось много общего. Харпер уселась напротив меня, Холтон рядышком. Оба заказали горячие пышки, и я решил, что стоит выпить еще кофейку. «Так ты получил разрешение от окружного прокурора на наше небольшое расследование?» — спросила она. «Получил», — ответил я. Переговорил с его помощником, и он уладил это дело с управлением полиции Нью-Йорка. При всем внимании СМИ этот дом стал просто-таки мягкой для киношных фанатов. Комиссару полиции пришлось даже, скрепя сердце, утвердить оплату сверхурочных, чтобы кто-нибудь из копов торчал возле входной двери 24 часа в сутки. Иначе сейчас там было бы не протолкнуться от любителей сувениров и желающих пощелкать этот дом для голливудского репортера. Голливудский репортер, ведущий американский журнал, освещающий события в киноиндустрии США, основан в 1930 году, выходит раз в неделю. Дежурный коп в курсе, что мы должны подойти. Кивнув, Харпер толкнула локтем Холтона, который улыбнулся ей в ответ. Он явно проникся к ней теплыми чувствами. Из-за этой дурацкой улыбки Холтон сейчас походил на влюбленного старшеклассника. «Я же говорила тебе, что попасть в дом не составит труда, а ты не верил», — сказала Харпер. Холтон лишь поднял руки, признавая свое поражение. «Хотя и я, и Харпер изучили материалы дела от корки до корки, у нас обоих хватало опыта, чтобы знать, сколько бы полицейских снимков мы не просмотрели, ничто не сравнится со осмотром места преступления собственными глазами». Мне требовалось почувствовать его, получить представление об окрестностях и планировке дома. К тому же я хотел убедиться, что и Руди, и работавшие в доме копы ничего не упустили. «Итак, что ты думаешь об этом деле?» — спросил я. Лицо Харпер сразу потемнело. Взгляд ее переместился на стол, и она нерешительно кашлянула, прочищая горло. «Скажем так, я не настолько убеждена, как ты». «По-моему, нашему клиенту надо много чего объяснить, а он до сих пор так этого и не сделал», — ответила она. «Думаешь, он лжет?» В этот момент им принесли заказ. Мы молча выждали, пока официантка не окажется за пределами слышимости. И только потом Харпер ответила. «Насчет чего-то он точно врет, насчет чего-то важного». За едой разговоров не было, впрочем, много времени это не заняло. Холтон проглотил свои пышки едва ли не в один присест, а Харпер ела так, словно запасалась топливом для предстоящей трудной дороги. По-моему, ни один из них так и не почувствовал вкус того, что ест. Я потягивал свой кофе и ждал. Наконец Харпер вытерла губы салфеткой и откинулась на спинку стула. У нее явно было что-то на уме. «Все никак не могу выбросить из головы эту бабочку», задумчиво произнесла она. «Да, понимаю» отпечаток пальца Бобби и два разных профиля ДНК. Руди считает, что образец ДНК Бобби намеренно нанесен на эту купюру уже после убийства, и что сделали это в полицейской лаборатории. По-моему, не исключено, что он прав». Они с Холтоном синхронно кивнули, и Харпер сказала, «Да, ума не приложу, как образец ДНК этого пины мог попасть в лабораторию нью-йоркской полиции. Это просто необъяснимо». Но меня больше беспокоит, собственно, бабочка. Я и сама попробовала сложить такую же этой ночью, когда решила устроить небольшой перерыв. это оригами из долларовой купюры явно непростая штука. На Ютьюбе есть обучающее видео. Я просидела 45 минут, но так и не сумела его повторить. Тому, кто это сделал, пришлось порядком повозиться, чтобы сложить эту бабочку. Думаю, она была заготовлена заранее, еще до убийства. Но все равно нужно обладать изрядным хладнокровием, чтобы засунуть ее в рот мертвецу. Это явно какое-то послание. Я уже думал об этом. Не знаю, как обвинение растолкует эту бабочку, но могу предположить, она будет подана как доказательство того, что Бобби убил Карла и Ариэлу отнюдь не в приступе ревности. Как ты только что сказала, это говорит о хладнокровии. Указывает на преднамеренность и хорошую обдуманность действий. «Да, и вправду странный поступок со стороны убийцы», — ответила Харпер. «Что-то очень похожее на ритуал. Как будто это больше связано с убийцей, чем с жертвой. Может, я придаю этой бабочке слишком большое значение, но я все-таки позвонила одному своему хорошему знакомому из Бюро поведенческих наук. Он пообещал пробить схожие случаи по их базе данных. ФБР ведет учет ритуальных убийств». Там есть специальная группа, которая отслеживает различные модели преступного поведения. Не исключено, что выплывет схожий «Модус операнди». «Модус операнди» — образ действий, в данном случае преступный почерк. Холтон тем временем отсчитал несколько купюр, держа их перед собой веером. Чемоданчик с лэптопом лежал у него на коленях, длинная цепочка позвякивала, когда он перебирал их в руках. «Руди уже пытался это сделать». Вся его команда убила несколько дней, тычась в разные места в поисках схожего почерка. В ФБР нам дали отворот-поворот, поэтому мы провели собственное расследование, основываясь на материалах СМИ и разговорах со знакомыми копами. Так по-прежнему и ничего. Может, хотя бы вам с вашей подругой повезет, — произнес Холтон. Официантка убрала тарелки и оставила счет. — Угощаю, — сказал я, кладя на стол несколько банкнот. Харпер и Холтон оба принялись возражать, особенно Холтон. Даже у бывших копов остается привычка не залезать в карманы адвокатов защиты. Конечно, не считая тех случаев, когда они прикормлены. «Давайте-ка лучше я», — безапелляционно заявил Холтон, возвращая Харпер двадцатку. «Завтрак за счет фирмы Карпа. Я потом спешу на расходы». Подхватив мою стопочку наличных, он вернул ее мне и бросил на стол свою. И тут мое внимание привлекла долларовая бумажка на самом верху кучки купюр, оставленной Холтоном. Лежала она портретом Джорджа Вашингтона вниз. С обратной ее стороны на меня смотрела большая печать Соединенных Штатов. Орел, частично прикрытый звездно-полосатым щитом, с оливковой ветвью в одной лапе и пучком стрел, зажатым в другой. А с противоположной стороны — известная всем пирамида со всевидящим оком на вершине. И в этот момент что-то вдруг щелкнуло у меня где-то в самой глубине головы. Чисто интуитивное подозрение, что долларовая купюра во рту у Карла Тозера и есть ключ ко всему этому чертову делу. Свернув за угол, вся наша троица оказалась на западной 88-й улице. Тянулась она до самой реки, но нам не пришлось переться в такую даль. Миновав церковь, пару хозяйственных магазинов и гостиницу на противоположной стороне улицы, мы углядели искомый дом, трехэтажный особняк из бурого камня. На фоне двери ярко выделялась полицейская лента, обозначающая место преступления. На крыльце прохлаждался полицейский в форме, поставленный присматривать за домом, чутка помельче Холтона, но все равно здоровенный детина с бритой головой и толстой шеей. На улице толклось с десяток человек, все одетые в черное. Кто-то обернул вокруг шеи черную футболку, Другие держали в руках цветы и увеличенные фотографии Ариэллы. Непромокаемые плащи, складные стульчики наверняка проторчали здесь весь день, а то и являлись сюда ежедневно. У подножия дерева напротив дома мерцали язычки пламени поминальных свечей. Над ними я приметил еще один полноразмерный плакат с изображением Ариэллы, примотанный к дереву веревкой и скотчем. Когда мы стали подниматься по ступенькам, дежурный коп встал, кивнул и прижал палец к губам. Взгляд его метнулся куда-то над моим плечом, после чего он подмигнул мне и сказал «Проходите, господа офицеры». Я кивнул. Фанаты у меня за спиной поминали исключительно Ариэллу. Ни футболок, ни постеров с Бобби я не приметил. Если б коп дал толпе понять, что мы представляем Роберта Соломона, дело могло кончиться плохо. Полицейский отодвинул ленту и на пару футов приоткрыл входную дверь, ровно настолько, чтобы мы могли протиснуться внутрь по одному. Я услышал за собой топот ног, когда фанаты дружно рванули к крыльцу, надеясь хоть мельком заглянуть внутрь. «Оно назад!» — рявкнул коп, после чего протиснулся вслед за нами и закрыл за собой дверь. «Блин, да эти малолетки совсем с ума посходили!» — буркнул он. Харпер подошла к нему, протягивая руку. «Здравствуйте. Моя фамилия Харпер», — начала она с улыбкой. «Бывший федерал, тот же бывший коп, при всех своих нередких терках, представители различных правоохранительных структур все-таки уважают друг друга, ощущают определенное родство». Дитина в форме демонстративно засунул руки в карманы. «Осади, овца! Ничего здесь не трогать! Полчаса, и чтобы духа вашего здесь не было!» «Милости просим в мир защиты по уголовным делам, Харпер», — сказал я.